Сократка.ру. Быстрая польза из лучших книг. Самые книги Бода Шефера «Путь к финансовой свободе». Введение. Практически каждый человек имеет мечту, верит в свою уникальность и считает, что может изменить мир. Но на практике чаще встречаются случаи, когда мечты оказываются задавленными рутиной и финансовыми проблемами. Люди обвиняют правительство своих стран на экономическую ситуацию в мире в том, что не могут позволить себе жить так, как хочется. Эта книга поможет перестать чувствовать себя жертвой и взять свое материальное положение под контроль. Прежде чем что-то менять, нужно установить истинное положение вещей. Для этого необходимо проанализировать вашу нынешнюю финансовую ситуацию. Ответьте для себя на несколько вопросов. Как вы оцениваете уровень своих доходов? Есть ли у вас накопления? Обладаете ли вы знаниями о деньгах и капиталах? Инвестируете ли вы свои деньги? Имеете ли вы финансового наставника? Как вы оцениваете свое материальное положение? Какое значение для вас имеют деньги? Ответы на эти вопросы помогут вам в ходе прочтения книги принимать верные решения и генерировать идеи развития своего бюджета. Основные положения Глава 1. Чего вы на самом деле хотите? Каковы ваши шансы разбогатеть? С кого брать пример? Если ваши родители не миллионеры, вряд ли они могут дать практические советы на эту тему. В школах в нас складывают множество различных знаний, но ничего не говорят о том, как стать миллионером. Друзья и родственники, скорее всего, тоже мало знают о финансовой независимости. Но ведь такой подход к теме собственных финансов как минимум непрактичен, ведь деньги имеют огромное значение для каждого человека. Их наличие не гарантирует счастье, но позволяет вести достойную жизнь. А в периоды финансовых трудностей они обретают еще большую значимость, все мысли заняты вопросом их добывания. И в какой-то момент, возможно, под влиянием неких судьбоносных событий, мы понимаем, что так продолжаться больше не может, и решаем разбогатеть. Однако одной решимости недостаточно. В первую очередь нужно проанализировать свое отношение к деньгам. Ваши внутренние ценности и цели должны совпадать. Это значит, что противостояние осознанного желания разбогатеть и подсознательной уверенности, что богатыми становятся только нечестные люди, не позволит вам получить свой первый миллион. Измените свое отношение к деньгам. Поверьте, что можно стать финансово независимым, оставаясь при этом достойным человеком. Тогда противоречия не будут тянуть вас в разные стороны, и вы сможете действовать целенаправленно для достижения мечты. Жизнь каждого из нас можно разделить на пять сфер – здоровье, финансы, взаимоотношения, эмоции и самопознание. Без здоровья все остальное не имеет значения. Без умения держать эмоции под контролем невозможно упорно двигаться к цели, не поддаваясь панике и разочарованию. Взаимоотношения придают жизни вкус. Без самопознания невозможно найти дело всей жизни, которое будет приносить удовольствие вам и пользу окружающим. Без финансовой свободы сложно достичь гармонии в жизни. И только уравновешенное сочетание всех пяти сфер позволяет вести сбалансированную жизнь, в которой любимое дело приносит положительные эмоции и деньги, которые можно тратить на свое здоровье и выстраивание взаимоотношений с людьми, например, в виде благотворительности. Чтобы достичь гармонии, не занимайтесь тем, что не доставляет вам удовольствия. Не превращайте свою жизнь в череду невыносимых отрезков времени между выходными. Только отдаваясь своему делу с радостью и энтузиазмом, вы сможете обрести материальную независимость. Идеальный вариант – сделать свое увлечение способом зарабатывания денег. Для этого нужно понять, что же вызывает в вас приятный трепет, и как на этом можно заработать. Изучив жизнь богатых людей, исследователи пришли к выводу, что они смогли уравновесить четыре составляющие благосостояния. Мечты. Чем бы вы предпочли заниматься, имея неограниченное финансирование? Цели. Кем вы хотите быть? Что хотите иметь? Ценности. Что для вас действительно важно? Стратегии. Каким путем достигнуть поставленных целей? Самое важное, цели и стратегии не должны противоречить ценностям, и в конечном итоге они должны привести к исполнению мечты. О том, как уравновесить эти элементы, вы узнаете из следующих глав. Глава вторая. Что означает ответственность? Финансовая независимость невозможна без понимания того, что только мы сами несем ответственность за все, что происходит в нашей жизни. И речь не только об ответственности за свои поступки, но и за реакции на события и действия окружающих. Только взяв на себя вину за свою материальную несостоятельность, можно объективно оценить свои возможности и что-то поменять в жизни. Забудьте об отговорках. Помните, что ваше будущее зависит только от вас. Чтобы поверить в это, оглянитесь на свои прожитые годы. Кем вы были 10 лет назад? Что изменили в своей жизни за этот период? Поняв, что вы многого достигли за прошедшие годы, вы осознаете, что в будущем сможете достичь еще большего. События в нашей жизни делятся на те, которые мы можем контролировать, и на те, что не поддаются нашему прямому влиянию, но имеют к нам непосредственное отношение. Первые входят в сферу контроля, вторые – в личный мир. За все, что происходит в нашем личном мире, мы несем ответственность. При этом нашей основной задачей является расширение сферы контроля. Добиться этого можно четырьмя способами. Покидать зону комфорта. Ставьте перед собой нестандартные задачи, выполнение которых потребует от вас необычных поступков и решений. Так вы разовьете уверенность в себе и почувствуете контроль над ситуацией. Решать проблемы. Не уклоняйтесь от решения проблем, возникающих вне зоны вашего влияния. Подходите к ним с другой стороны. Ищите не просто ответ, а способ избежать возникновения подобных проблем в будущем. Задавать правильные вопросы. Не спрашивайте себя, зачем мне это делать. Правильным будет вопрос, как это сделать. Он исключает возможность отступить и искать оправдания. Не концентрируйтесь на том, что не можете. Спрашивайте себя, что я умею, что я могу. Расширять личный мир. Не зацикливайтесь на узком направлении своих интересов. Расширив их круг, вы неосознанно будете стремиться к увеличению сферы контроля. Возьмите на себя ответственность за свою состоятельность, ведь только от ваших мыслей и отношений к ситуации зависит ваше будущее. Глава 3. Миллион – это чудо? Чтобы получить свой первый миллион, необходимо приложить усилия. Любые кардинальные перемены возможны только при изменениях на пяти уровнях влияния. Первый уровень. Вы осознаете неприемлемость существующего положения и начинаете действовать. Второй уровень. Действия не приносят результатов, и вы ищете новую стратегию. Третий уровень. Новые методы привели к успеху, но результаты других людей выглядят более впечатляющими. Вы можете обратиться за советом и помощью к таким людям. Четвертый уровень. Вы меняете свой взгляд на деньги, начинаете видеть в них инструмент для улучшения жизни, не только своей, а не причину войны и разрушений. Пятый уровень. Вы смотрите на себя по-другому. Например, если вы продаете какие-то товары, преподнесите себя как эксперта, тогда покупатели будут сами идти к вам. Ощущая себя лишь продавцом, вы будете вынуждены искать покупателей самостоятельно. Порой богатство кажется нам чудом, чем-то, что не может произойти в реальности. Однако чудеса случаются, но только с теми, кто растет и развивается, кто открыт для изменений, а не ждет чуда, просто сидя на диване. Существует несколько простых методов саморазвития на пути к финансовой свободе. Книги В доме каждого богатого человека имеется большая библиотека. Они стали богатыми именно потому, что много читали правильную литературу. Руководствуйтесь мнением достойных людей при составлении списка для чтения. Личный дневник успехов. Наша жизнь наполнена негативными эмоциями. Промахи и ошибки мы запоминаем гораздо лучше, чем успехи, поэтому страдаем заниженной самооценкой. Для повышения уверенности записывайте свои достижения. Семинары Посещая семинары, вы задействуете слух, зрение и осязание, что позволяет расширить границы сознания. Также вы находитесь в живом контакте с докладчиком и другими слушателями, которые в дальнейшем могут стать полезными знакомствами. Живые примеры Окружите себя людьми, до уровня которых нужно расти. Избегайте общества тех, кто тянет вас вниз. Для совершения великих дел нужны изменения на всех пяти уровнях и постоянное самосовершенствование. Эти процессы занимают немало времени и требуют усилий. Главное – не позволять себе терять веру в себя и не бояться рисковать, ведь любые изменения сопряжены с риском, а без риска нет и развития. Очень часто успех приписывают удачи. На самом деле успех – это результат труда. Не надейтесь на везение, работайте над собой, и успех не заставит себя ждать. Глава 4. Почему не все люди богаты? Ваши шансы стать миллионером составляют примерно 0,2%. Такова статистика. Почему же люди не выполняют простых рекомендаций и не богатеют? Ответ прост. Ничего не делать так же просто. Очень просто откладывать 10% своего дохода но и не менее просто не откладывать. Просто вести дневник успехов, и также просто не вести. Только от нас самих зависит, что мы выбираем. Для того, чтобы идти к своему богатству, нужно четко понимать, что же значит быть богатым. Нарисуйте в своем воображении образ, к которому вы стремитесь. Где вы живете, сколько зарабатываете, что едите и где отдыхаете. Для большей наглядности создайте визуальную карту желаний. Наклейте в альбом изображение того, что хотите видеть в своей жизни, и просматривайте этот альбом как можно чаще. Так вы подтолкнете свое подсознание к действиям и подготовите его к грядущим изменениям. Вырваться из состояния финансовой нестабильности возможно только отказавшись от психологии бедных людей, которым свойственен определенный тип поведения. Бедные люди часто меняют свои планы. Они придерживаются следующего алгоритма – ставят перед собой маленькую реалистичную цель, а когда на пути к ней возникает проблема, меняют цель и изменяют направление движения. Поэтому поставьте перед собой масштабную цель. Вы будете видеть ее даже в сложных ситуациях, и никакие проблемы не смогут полностью ее заслонить. Милкую же цель скроет от вас даже небольшие сложности. Бедные люди не считают богатство абсолютной необходимостью. Они всегда оставляют за собой право выбора – богатеть или нет. Успешные люди на заре своей карьеры поставили себя в условия отсутствия выбора. Они заявили миру, что станут богатыми, и не оставили себе пути отступления. Бедные люди легко сдаются, они не могут противостоять трудностям и отказываются от мечты. Бедные люди не любят брать на себя ответственность. Перекладывая ответственность за неудачи и ошибки на обстоятельства и окружающих людей, они лишают себя возможности изменить свою жизнь. Бедняки не выкладываются на 110%. Они используют любые отговорки, чтобы не прикладывать максимум усилий для достижения цели. Бедным людям не хватает наставника. Опытный наставник нужен для того, чтобы помочь избежать ошибок, ставить более крупные цели и мотивировать. Основное внимание бедняки обращают на свои слабые стороны. Они тратят слишком много времени на борьбу с недостатками вместо того, чтобы максимально развивать и применять свои достоинства. Только искоренив в себе подобное мышление, вы сможете двигаться к финансовой свободе. Порой кажется, что за богатство приходится платить слишком высокую цену, подорванным здоровьем или разрушенной семьей. На самом деле единственная цена, которую придется заплатить – это время – Но вознаграждением тоже будет время, которое вы сможете посвятить саморазвитию, семье, здоровью и путешествиям без материальных забот. Глава пятая. Что вы действительно думаете о деньгах? Убеждения оказывают на нашу жизнь влияние, которое сложно переоценить. Все, что мы имеем, соответствует нашим убеждениям. Если вы убеждены, что деньги текут у вас сквозь пальцы, то они никогда не смогут задержаться в ваших руках и будут дальше утекать. Если вы считаете, что богатство приводит к одиночеству, то подсознательно будете стремиться быть бедным, чтобы в результате не остаться одному. Если вы уверены, что деньги – это не самое главное в жизни, то интуитивно будете уделять внимание всем сферам своей жизни, кроме финансовой. Существуют и позитивные убеждения о деньгах. Например, деньги – это прекрасно. Я люблю деньги. Я притягиваю деньги. И другие. Чтобы изменить свои убеждения, нужно выяснить, каковы они. Нужно понять, что конкретно вы думаете о деньгах. Определив, какие утверждения раскрывают ваши установки, сгруппируйте их по эмоциональной окраске – положительные и отрицательные. Затем оцените каждое по силе. Например, вы убеждены, что быть богатым прекрасно, бедность – плачевное состояние, деньги помогают совершать добрые поступки но при этом «я не умею экономить» и «богатство делает характер невыносимым». Какие из ваших убеждений сильнее? Что в конечном итоге оказывает на вас большее влияние? Помните, что мы всегда ищем доказательства своих убеждений и обязательно находим их, поэтому так важно, чтобы ваши убеждения не противоречили целям, которые вы ставите на своем пути. Иначе вы будете отклоняться от курса, растрачивая энергию на борьбу с самим собой. Поэтому следующим шагом откажитесь от предыдущего опыта и критически оцените свои убеждения. В результате вы, скорее всего, усомнитесь в правильности своего негативного мнения о деньгах и, как следствие, сможете заменить его новым, позитивным. Для этого пройдите по такому пути. Подберите утверждение, наиболее соответствующее вашим целям и ценностям. Найдите для него несколько доказательств. Сформируйте убеждения. Имея твердую уверенность в необходимости разбогатеть, а самое главное, в положительных последствиях финансовой свободы, вы сможете вырваться из зоны комфорта и устремиться к небывалым успехам. Чтобы не свернуть с пути, используйте эффект рычага. Уверенность, что при невыполнении запланированного вы испытаете душевную боль, а в случае успеха – огромную радость. Важно четкое понимание того, что вы получите, обретя финансовую независимость, и чего лишитесь, не достигнув поставленной цели. Практические рекомендации для получения первого миллиона. Глава 6. Долги. Долги в виде потребительских кредитов прочно вошли в нашу жизнь. Люди тратят непринадлежащие им деньги на бытовую технику, автомобили и поездки на отдых. И все это в надежде на будущие доходы. Такая позиция как минимум нерациональна. В чем же минусы потребительского кредитования? Вот некоторые из них. Кредиты лишают нас стимула. Мы получаем материальные блага, к которым стремимся прямо сейчас. Таким образом, создается иллюзия нашей состоятельности. А раз мы уже состоялись, то и стремиться не к чему. Кредиты лишают нас мотивации к работе. Создается иллюзия, что вы получили вознаграждение за будущую работу уже сегодня. Кредиты лишают нас уверенности в себе. Подсознательно каждый понимает, что долги – это плохо. Действуя вопреки своим убеждениям, мы лишаемся уверенности. А есть ли плюсы? Нет. И речь сейчас именно о потребительских кредитах. Ипотека и кредиты для бизнеса, без которых действительно сложно обойтись, здесь не обсуждаются. Потребительское кредитование возникло не одну тысячу лет назад и пользуется популярностью по сей день. Дело в том, что наш мозг любыми способами пытается избежать болезненных ситуаций. А ситуация, в которой вы не можете себе позволить новый автомобиль или ремонт в доме, является болезненной. Следовательно, мозг требует от нас поступков, направленных на устранение некомфортных ощущений. И ему совершенно безразлично, что в дальнейшем эти решения приведут к еще более пагубным последствиям. Такому положению вещей можно противостоять. В этом вам помогут следующие советы. Ориентируйтесь на долгосрочные цели, а не на сиюминутные желания. Измените свои убеждения о долгах. Выявите негативные и замените их новыми позитивными. Вспомните установки из предыдущей главы. Не пренебрегайте даже небольшими суммами. Каждый рубль имеет значение. Порвите кредитную карту. Рефинансируйте имеющиеся кредиты. Обратитесь к своим должникам с просьбой о возврате денег. Перед каждой покупкой честно отвечайте себе на вопрос. Действительно ли мне это нужно? Найдите новые источники доходов. Ограничьте свои ежемесячные траты конкретной суммой. Избавиться от долгов одним движением невозможно, и, скорее всего, вам придется какое-то время жить со старыми задолженностями и новыми убеждениями. Чтобы этот период прошел легче, воспользуйтесь следующими практическими советами. Воспринимайте долги как толчок к развитию и жизненным изменениям. Не упрекайте себя. Примите тот факт, что в образовании ваших долгов виноваты ваши старые убеждения, а их можно изменить. Никого не обвиняйте, берите ответственность на себя. Не позволяйте страху парализовать вас, представьте самый худший исход и поймите, что он не смертелен. Не думайте о том, что подумают о вас другие. Не рассказывайте никому о своих неудачах. Заведите неприкосновенный запас наличных денег на случай неблагоприятных ситуаций. Не отрицайте вариант официального банкротства, отказавшись от проблемного предприятия. Так вы сможете пустить свою энергию на создание нового. Отдавайте на погашение задолженности не более 50% свободных денег. Остальные 50% откладывайте. Будьте дисциплинированным, исследуйте плану погашения задолженностей. Наличие долгов вовсе не признак отсутствия способностей и возможности разбогатеть. Деньги не приходят к тем, кто привык довольствоваться малым. Ставьте перед собой глобальные цели. Не бойтесь трудностей. Преодолевая их, вы будете наполняться гордостью и уверенностью в себе, что послужит стимулом к дальнейшему достижению успеха. Сохраняйте целеустремленность и смело двигайтесь вперед, не теряя позитивного настроя. Глава 7. Как увеличить свой доход? То, сколько мы получаем за нашу работу, зависит только от нас самих. Наша экономическая ценность определяется тем, как мы сами себя оцениваем. Это главный постулат в борьбе за увеличение своего дохода. Усвойте и применяйте следующие законы, и ваши доходы за год вырастут на сумму от 20 до 100%. Прося прибавку, не объясняйте, зачем вам нужны деньги. Объясните, чем вы ее заслужили. Расскажите о своих успехах и той пользе, которую вы приносите и принесете в будущем. Акцентируйте внимание на своих обязанностях, а не на правах. Проявите инициативу, выяснив, что можете сделать для компании. Работайте больше, чем от вас ожидают. Так вы разовьете привычку к труду свойственную успешным людям. Делайте все быстро. Демонстрируйте неожиданные результаты. Выкладывайтесь на 100% в любом деле, даже незначительном. Станьте незаменимым, возьмите на себя ответственность за решение определенного круга задач. Продолжайте учиться, посещайте тренинги и семинары, читайте специализированную литературу. Добровольно беритесь за разрешение трудных ситуаций. Станьте экспертом в своей области, действуйте не как остальные. Став предпринимателем, платите себе зарплату как сотруднику. Так вы разделите личные финансы и финансы фирмы. Чтобы увеличить свои доходы, нужно проанализировать, из чего они состоят, и решить, как улучшить каждый элемент. Качество. Оцените себя как специалиста. Являетесь ли вы экспертом? Хорошо ли знаете свою специальность? Повышаете ли свою квалификацию? Для прокачки этого элемента читайте специализированную литературу, в том числе периодические издания. Учите иностранный язык. Станьте развитой личностью. Энергия. Насколько вы энергичны? Полны ли вы энтузиазма? Сколько энергии готовы тратить на развитие? Для увеличения энергии ведите здоровый образ жизни и не пренебрегайте спортом. Широта охвата. Как много людей знают о вас и ваших успехах? Приложите максимум усилий к популяризации себя и своих товаров или услуг. Уверенность в себе. Какова ваша самооценка? Знаете ли вы о своих сильных и слабых сторонах? Комфортно ли чувствуете себя в обществе? Научитесь продавать себя. Идеи. Применяете ли вы творческий подход к решению стандартных задач? Любите ли вы новое? Часто ли у вас возникают новые идеи? Фиксируйте идеи, чтобы не потерять их, ведь любая из них может стоить миллионы. Последовательно проработав каждый элемент, вы найдете пути увеличения своих доходов как минимум на четверть. После того, как вы научились зарабатывать в своей основной профессиональной сфере, есть смысл поискать новые источники доходов. Вот несколько простых советов, как и за что можно получать деньги. Используйте один из четырех источников доходов – товары, знания, услуги, идеи. К помощи какого из этих источников вы могли бы прибегнуть – Не оказывайте услуги бесплатно, всегда просите вознаграждение. Занимайтесь только тем, что приносит доход. Не увеличивайте свои расходы с ростом доходов, экономьте. Не останавливайтесь, пока не накопите капитал, позволяющий жить на проценты от него. В борьбе за будущее благополучие все средства хороши, поэтому не упускайте возможности увеличить свой доход. При этом не забывайте отдыхать и восстанавливаться, ведь подорванное здоровье и нестабильный эмоциональный фон – плохие помощники в вопросах обогащения. Глава 8. Экономия. Платите себе. Экономия – путь к созданию капитала, на проценты от которого можно безбедно существовать. Однако большинство людей не осознают этой простой истины и тратят все свои деньги по факту их появления. Этому есть несколько причин. Одни верят в то, что потом будут много зарабатывать, а значит не видят смысла отказывать себе в чем-то сейчас. Для других экономия безрадостная и связана с ограничениями, а жить им хочется прямо сегодня. Некоторые просто не понимают важности экономии. Кто-то не верит в ее результативность. Если вам знакомы эти убеждения, то вам следует заменить их новыми. Только сохраняя деньги, можно разбогатеть. Большие доходы еще никого не сделали богатым. Причина одна – с ростом доходов растут и расходы. Если вы не умеете экономить и откладывать, то сколько бы вы ни зарабатывали, в итоге останетесь с нулевым остатком, в худшем случае в долгах. Экономить легко и приятно. Относитесь к тем 10%, что вы откладываете, как к плате самому себе, и перечисляйте их на специальный счет в первую очередь. Забудьте о них. Это ваша финансовая подушка, которая впоследствии станет основным капиталом. Не перегружайте себя попытками экономить 20 или даже 50%. Из этого ничего не выйдет, и вы будете разочарованы в экономии. Экономия сделает вас миллионером. Для этого нужно разобраться в способах инвестирования и получения прибыли. Здесь работает принцип диверсификации. Разделите свои деньги на равные части и вложите каждую из них в разные сферы. Подробнее об этом в следующих главах. Поняв эти истины, вы перейдете на новый уровень и действительно сможете стать богатым. При этом не забудьте позаботиться о своих детях. Учите их экономить с малых лет. Не позволяйте им бездумно тратить все карманные деньги. Объясните смысл и силу экономии. Глава 9. Чудеса сложных процентов. Чтобы понять, какие чудеса творят сложные проценты, нужно на наглядном примере увидеть силу геометрического роста. Откройте в банке накопительный счет и положите на него 5 центов. В следующем месяце увеличьте вклад вдвое – 10 центов, потом 20 центов, и так каждый месяц. Ваше 14-е пополнение будет составлять 409 евро. Через полтора года после открытия счета на вашем счету будет 13107 евро. Да, сейчас могут показаться неподъемными взносы в размере 3276 евро и 6553 евро за два последних месяца, но они станут мощным стимулом для роста и развития. Вам придется проявить креативный подход и трудолюбие, чтобы выполнить план и изыскать возможность отложить такие большие суммы. На процесс приумножения сэкономленного капитала оказывают влияние три фактора. Время. Не теряйте времени и начинайте копить и приумножать свой капитал прямо сейчас. Ведь чем раньше вы начнете, тем больше сможете накопить. Процентная ставка. Вкладывайте деньги под наиболее выгодную процентную ставку, ведь 1 тысяча евро, вложенная на 30 лет, выглядит по-разному при разных процентных ставках. 7% – 7612 евро. 12% – 29960 евро. 15%. 66 212 евро. Разница очевидна. Сумма вложенных денег. Совершенно ясно, что итоговый результат через 30 лет будет различным при вложении 10 тысяч, 100 тысяч или 1 миллиона. В большинстве своем люди осознают всю серьезность положения нынешней экономики. Достигнув пенсионного возраста, большинство из нас окажется на пороге бедности. Государство не в состоянии обеспечить нетрудоспособное население. Но почему-то мало кто подходит к этому вопросу практически и старается создать себе финансовую подушку. Люди ведут себя так, словно не рассчитывают даже и до пенсии. Это в корне неверное суждение. Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Берите все в свои руки и откладывайте 10% своего дохода. Тогда для вас не наступят голодные годы. Делайте это независимо от экономической ситуации и мнения окружающих. Упорно идите к своей цели. Пользуйтесь возможностями капитализма. Не ограничивайтесь получением прибыли от банков. Инвестируйте деньги в бизнес-проекты, ценные бумаги и акции. Позвольте своему капиталу работать на вас. Глава 10. Основные принципы инвестора. Для успешного инвестирования необходимо усвоить основные принципы и принимать сложные решения. Часть 1. Принципы. Усвойте разницу между инвестицией и спекуляцией. Инвестор вкладывает свои деньги, чтобы получать регулярный доход, например, дивиденды по акциям, а спекулянт получит прибыль в момент реализации приобретенного сейчас имущества. Например, купив бриллиантовое колье, спекулянт не получит от него никакого дохода, пока не продаст его по более высокой цене. Усвойте разницу между вложением денег в имущество и инвестициями. Покупая имущество, вы расстаетесь с деньгами, они уходят от вас. Инвестиции же позволяют регулярно пополнять ваш счет. Наглядный пример с недвижимостью. Покупка доходной недвижимости с целью сдать ее в аренду и регулярно получать деньги – инвестиция. Покупка недвижимости для проживания в ней – вложение в имущество. Помните, что в первую очередь деньги нужно грамотно инвестировать – а вот при помощи получаемых от инвестиций дивидендов уже можно приобретать личную недвижимость. Вложения бывают трех видов – денежные вклады, имущественные вложения и лотерея. Вклады, по сути, являются инструментом накоплений. Их минус в том, что налоги и инфляция практически полностью съедают возможные прибыли. Плюс же надежность этого способа. Имущественные вложения подразумевают приобретение недвижимости, акций и других ценных бумаг. Эта категория более рискованная, но при этом предполагает больший доход. Лотерея – это игра на деньги, не стоит путать ее с инвестициями. Выгоднее приобретать имущество, чем хранить деньги. Деньги, положенные на сберегательный счет, обесцениваются из-за инфляции. Недвижимость и акции со временем только дорожают. Необходимо рисковать. Невозможно двигаться к финансовой свободе, постоянно заботясь о стабильности и безопасности. Деньги нужно вкладывать так, чтобы их приумножать, а не просто сохранять. Распределяйте риски. Применяйте принцип диверсификации. Вкладывайте деньги в разные сферы одновременно. Недвижимость, акции, паевые фонды. Почувствуйте разницу между инвестором и обычным вкладчиком. Инвестор всегда ищет способ получать прибыль, даже во времена спадов. Вкладчик же ждет очередного подъема и вступает в игру, когда ситуация нормализуется. Инвесторы используют все доступные возможности заработать, например, хеджевые фонды, получающие прибыль даже при падении курса. Часть 2. Решение. С принципами мы разобрались. Пришла пора ответить на несколько важных вопросов и принять решение. Важно понимать, что само по себе решение не оставляет вам права выбора, в любом случае будет необходимо отказаться от одного из вариантов исхода. Вопрос первый. Когда вы собираетесь приобретать имущество? Хотите накопить денег и купить дом? С какой целью? Жить в нем или извлекать из него прибыль? Ответ очевиден. В первую очередь финансовая независимость и только потом приобретение имущества для личного пользования. Вопрос 2. Вы сами будете заниматься инвестициями или пригласите консультанта? Оптимальным будет решение обратиться к профессионалам. Это требует затрат, но прибыль от их деятельности во много раз превысит расходы на возможные совершенные ошибки. Вопрос 3. Как распределить средства между денежными и имущественными вложениями? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей – готовности рисковать и возраста. Существует такая формула – от числа 100 отнимите свой возраст, и вы получите долю акций и паев в инвестиционном портфеле. Вопрос 4. Какие виды вложений вы выберете? Чтобы разобраться в данном вопросе, почитайте литературу, обратитесь к специалистам, изучите информацию на профессиональных форумах. Ответив на эти вопросы, составьте план своего будущего. Помните, что он должен быть оптимистичным – Не позволяйте вашим негативным мыслям реализоваться. Нарисуйте себе картину будущего, в котором вам комфортно и приятно жить. Обычно планы невозможно воплотить в жизнь на процентов, однако не стоит отказываться от планирования и пускать все на самотек. Только четкая и конкретная цель в сочетании с дисциплиной выведут вас на новый уровень. Глава 11. Финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода. Что такое финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода? В чем разница между этими понятиями? Финансовая защита – это ваш капитал, призванный поддержать вас в непредвиденных ситуациях. Например, в случае болезни или потери работы. Какой суммы будет достаточно для того, чтобы чувствовать себя защищенным? Выпишите все ежемесячные расходы – коммунальные платежи, питание, содержание авто и так далее. Подумайте, сколько времени вам понадобится на поиск новой работы или лечения. В среднем это срок от 6 до 12 месяцев. А теперь путем умножения суммы ежемесячных расходов на 12 вы получите величину необходимого вам капитала. Период, за который вы сможете скопить эту сумму, напрямую зависит от ваших текущих расходов. Чтобы грамотно сократить текущие расходы, всерьез займитесь бюджетным планированием. Составьте подробный список всех своих доходов и расходов и отследите позиции, на которые тратите слишком много. Например, автомобиль может требовать большое количество вложений – страхование, налоги, техническое обслуживание и бензин. А стоимость большинства из перечисленных статей расходов напрямую зависит от его класса и стоимости. Отсюда вывод. Приобретая дорогое авто, скорее всего, в кредит, вы приобретаете и повышенные расходы. Более скромный транспорт позволит экономить огромные суммы. Таким образом проработайте каждый пункт своего бюджета и изыщите возможности для экономии. Сокращение расходов не единственный способ накопления. Второй вариант – это увеличение доходов. А идеальным решением будет сочетание двух этих методов. Накопленные деньги должны быть неприкосновенны в любых ситуациях, кроме самых критичных ради которых, собственно, и создавался этот резерв. Они должны быть относительно легко доступными. Например, на них можно купить акции, которые быстро продадутся в случае необходимости. Финансовая безопасность предполагает жизнь на проценты от накопленного капитала. Когда вы создадите ситуацию, в которой ваши деньги будут работать на вас, вы окажетесь в безопасности. Чтобы определить, какая сумма позволит вам не работать и заниматься любимым делом, Вычислите сумму, получая которую ежемесячно вы будете вести достойный образ жизни. Все же финансовая безопасность не дает возможности осуществить все мечты, она лишь позволяет жить достойно. Чтобы жить в свое удовольствие, необходима финансовая свобода. Посчитайте, сколько стоят ваши мечты, и вы узнаете, какой капитал вам необходим для их исполнения. Главное правило не расходовать основной капитал, а использовать только проценты от него. Выпишите все блага, которые хотите приобрести. Новый дом, автомобиль, путешествия и их стоимость. Рассчитывайте только на проценты. Следовательно, крупные покупки планируйте в рассрочку или кредит, чтобы выплачивать взносы из своего ежемесячного дохода, а не из основного капитала. Вычислите средние расходы на мечты. К ним прибавьте ежемесячные текущие расходы. За основу возьмите сумму, которая необходима для финансовой безопасности. Таким образом, вы получите сумму, имея которую ежемесячно вы сможете осуществить все свои мечты. Для расчета необходимого капитала воспользуйтесь следующей формулой. Сумма ежемесячных расходов, умноженная на 150, равна размеру капитала. Как же распорядиться деньгами, чтобы достичь поставленных целей? У вас есть три финансовых плана, требующих разных стратегий реализации. Финансовая защита. Во-первых, деньги должны быть доступны. То есть у вас должна быть возможность воспользоваться ими в любой момент. Во-вторых, риск должен быть минимальным, поэтому идеальным вариантом будет хранить деньги в сейфе или вложить в денежный фонд. В этом случае придется позабыть о доходах, но на данном этапе сохранность средств на первом месте. Финансовая безопасность. Придерживайтесь правила 40-40-20. 40% капитала по-прежнему остаются в безопасных вложениях. Еще 40% можно вложить в ценные бумаги со средним уровнем риска, а оставшиеся 20% применить с повышенным риском. Финансовая свобода. Здесь действует правило 50 на 50. Половина капитала вложена со средним риском, а вторая половина с высоким. Более высокие риски предполагают повышенную доходность – Следовательно, потери какой-то части капитала будут компенсированы доходами остальных частей. Помните, что нельзя рисковать деньгами, необходимыми вам для безопасности. Инвестировать с повышенным риском можно только деньги, превышающие этот порог. Теперь настало время решить, действительно ли вы хотите достичь свободы и готовы ли вы идти к своей цели. Если решение принято, то начните с составления письменного плана. Он нужен по следующим причинам. Четкая цель помогает видеть все возможные шансы для ее достижения. Она ориентирует на поиск решения, а не на выдумывание оправданий. Вынуждает максимально выкладываться. Четкая цель делает все вокруг важным и первостепенным. Каждое ваше действие либо приближает вас к цели, либо нет. Достичь финансовой свободы непросто, но гораздо сложнее жить без нее. Необходимо поверить в возможность жить легко и с удовольствием, оттолкнуть страх и делать все возможное для достижения цели. Не бойтесь совершать ошибки, без них невозможны результаты. Ошибаясь, мы приобретаем бесценный опыт, и только от нас зависит, станет ли он нам помощником или остановит на пути и не позволит двигаться дальше. Глава 12. Наставник и группа экспертов. Стать успешным и богатым можно, только окружив себя людьми, обладающими этими же качествами. Теми, кто сильнее и умнее вас. Находясь в таком окружении, вы будете развиваться и стремиться к большему. Те же, кто слабее, будут тянуть вас вниз, назад, в болото бедности и безысходности. Отсюда простой совет. Прислушивайтесь к мнению советам только тех людей, которые достигли того, к чему вы сами стремитесь. Остальные советчики не стоят внимания. Центральное место в вашем окружении должен занимать опытный наставник. Чтобы его найти, иногда достаточно просто посещать семинары. Там вы можете встретить того, чьи знания будут вам полезны. Как же убедить наставника сотрудничать с вами, и как вести себя с ним в случае его согласия? Воспользуйтесь следующими советами. Запишите, зачем вам нужен наставник. Четкое понимание цели сделает вас более упорным и креативным. Решите, чем вы можете быть ему полезны. Ваши сильные стороны и таланты будут хорошим аргументом в пользу работы с вами. Разработайте систему аргументов для убеждения. Покажите потенциальному наставнику свою готовность идти до конца. Продемонстрируйте выдержку. Проявите настойчивость в процессе завоевания доверия своего наставника – Не отступайте даже в случае отказа. Будьте готовы к проверке со стороны наставника. Покажите ему свои сильные стороны. Убедите его, что он не зря потратит время, работая с вами. Не взваливайте на наставника свои проблемы. Он должен видеть, что вы все делаете сами, а он вас только направляет. Регулярно контактируйте с ним. Предложите наставнику долю в вашем бизнесе. Так вы зафиксируете ваши отношения и получите больше вес в обществе за счет партнерства с успешным человеком. Назначая встречу, устанавливайте ее продолжительность. Строго придерживайтесь этих временных рамок. Время наставника очень дорого. Заранее готовьте вопросы. Перед тем, как задать их наставнику, попытайтесь ответить на них самостоятельно и обсуждайте с ним уже варианты ответов. Доверяйте наставнику. Помните, что его образ мышления привел его на вершину, поэтому даже его странные идеи нужно перенимать безоговорочно. Выражайте благодарность. Так вы завоюете его сердце и укрепите отношения с ним. Моментально реагируйте на сообщения наставника. Покажите, что вы всегда на связи и доступны. Рассказывайте ему о своих успехах. Докажите, что он не зря поверил в вас и приложил усилия в помощь вам. С пониманием относитесь к его слабым сторонам. Помните, наставник не может быть идеалом, он живой человек. Чаще всего отношения из наставнических перерастают в дружеские, но бывают ситуации, когда наставник считает, что дал вам все необходимые знания, и вы можете действовать самостоятельно. В этом случае место наставника может занять сеть экспертов. Это люди, достигшие совершенства в своем деле. Они могут быть чрезвычайно полезны. Построить вокруг себя экспертную сеть несложно. Регулярно знакомьтесь с преуспевающими людьми, при этом не забывая о пользе, которую вы можете принести им. Крепкими становятся только контакты, построенные на взаимной выгоде. Еще одним стимулом к собственному совершенствованию может стать наличие образца для подражания. Выберите человека, на которого вы бы хотели быть похожим, желательно вашего знакомого. Можно попробовать подражать и незнакомому человеку, анализируя записи с его телеинтервью или публикации в прессе. Изучайте его мимику, жесты, манеру говорить и вести себя. Переняв стиль поведения успешного человека, вы на шаг приблизитесь к собственному успеху. Глава 13. Вы можете выращивать деньги. Прочитав эту книгу и применяя на практике советы из нее, вы практически гарантированно разбогатеете. Но не забывайте о том, что ваши деньги не должны быть только вашими. Помогайте тем, кто нуждается. С древних времен существует закон отдавать на благотворительность 10% своего дохода. Не ждите достижения финансовой свободы, начните делиться уже сейчас. Существует несколько причин, по которым благотворительность оказывает положительное влияние на мецената. Отдавая, человек испытывает удовлетворение, что значительно повышает эмоциональный фон. Жертвуя деньги, вы укрепляете в себе уверенность, что деньги – это добро. Делая благотворительные взносы, вы показываете, что денег у вас больше, чем достаточно. Отдавая деньги, вы укрепляете связь с окружающим миром. Помогая другим, вы демонстрируете, что осознаете степень своей ответственности не только за себя, но и за окружающих. Принося пользу другим, вы ощущаете себя счастливым. В конечном итоге дающий получает в ответ гораздо больше. Научного и логичного объяснения этому феномену нет, но факт его существования неоспорим. После прочтения этой книги вы можете пойти в двух возможных направлениях. Продолжать жить как прежде или стать миллионером. И только от вас зависит, куда вы придете. Будьте богатыми! Ведь богатство делает людей счастливыми, несмотря на то, что известная поговорка утверждает обратное. Библиотека авторских саморисократка. Читайте быстрее, узнавайте больше, расширяйте свои горизонты.